7. Целительское крыло отличалось от нецелительского только тем, что в нём было ещё холоднее. По крайней мере, мне так показалось. Пока мы на пару с его альвеерхамством шли по коридорам, а все снова стелились по стенам. Я сотни раз успела пожалеть, что на мне нет шали. Никогда в жизни не жаловалась на холод, даже в стенах Мортенхейма. Много вековых каменных, поглощающих тепло, а здесь мерзло от кончиков пальцев ног до макушки. Впрочем, возможно, все дело было в магии смерти, пронизывающей это место, или, правильнее будет сказать, являющейся его сутью. «Почему ваши целители не могут ей помочь?» спросила я. «Потому что помогать ей, Вау Рихейми, бесполезно. Наш мир оказался для нее слишком тяжелым и что вы просто позволите ей умереть холодно спросила я она ничего не значит для вас ничего не значит она живой человек пока что живой это не обсуждается урод я сжала кулаки мысленно досчитала до трех и так же мысленно монула золтера в его тьму раз другой третий не знаю что чувствуют Элинари которого макнули физиономией в глубокий тлен. Но, надеюсь, что ничего хорошего. Он остановился так неожиданно, что я чуть не споткнулась, а потом провел по стене рукой. «Здесь нет дверей», — пояснил он в ответ на мой невысказанный вопрос. «В этом крыле». «Почему?» «Большинство недугов Аури Хейма неисцелимы. Некоторые заразны. Часть из них...» приводит к безумию, поэтому открыть проход могу только я или целители. Всевидящий! Это целительское крыло? Это за стенки Прежде чем я успела ему об этом сказать, уже оказалась в комнате. Больше правда напоминающие подвалы Мортенхейма. Их обожала Тереза, я же спустилась туда лишь раз и лишилась на этот счет всякого любопытства. Окна в комнате. Разумеется, тоже не было. А источниками света являлись магические шары, парящие под потолком. Истинно черные искры клубились внутри, создавая неяркую дымку свечения и приковывая взгляд камалии лежащей на ложе. Тянущиеся к ней со всех сторон черные щупальца окутывали тело девушки. Пульсирующая в них тьма заставила ахнуть и прижать руки ко рту. «Что вы с ней делаете? Это же...» — Это не позволяет ей умереть, — отозвался Золтер. Я обернулась, но на его лице вновь не было ни единой эмоции. Я уже говорил, что смерть и жизнь гораздо ближе, чем вы думаете, леди Лавиния. Смерть и жизнь. Прежде чем мысль успела оформиться, стена за нашими спинами разошлась, и в комнату шагнул Херк. Коротко поклонился. Мой повелитель. — Как она? — Угасает. Тьма запускает ее сердце каждые полчаса, и еще ночью приходилось делать это гораздо реже. Я прижала ладони к глазам, потом снова повернулась к нему. «Пожалуйста, позвольте ей вернуться». «Нет». «Бо, прежде чем вы зададите вопрос, за который мне придется вас наказать, нет. Я не боюсь, что по ее следу найдут вас. Я не боюсь, что сюда явится кто-то из вашего мира». «Ваш брат или кто-то еще? В Аури не попасть без проводника Элинари. Я не боюсь, что мне придется сразиться с вашим братом. Этого стоит бояться вам». Он едва велил пальцами, и опутывающие Амалию путы налились силой глубины тьмы, от которой меня бросила возноб. «Ваша спутница не переживет повторного перехода. Ее сердце остановится, как только мы уберем тьму» а повторное пересечение границы миров расплавит ее тело. Хьерк нахмурился. Я же задохнулась от ужаса. Неужели ничего нельзя сделать? Неужели... Смерть и жизнь. Эта мысль снова ворвалась в сознание, когда я ощутила клубящуюся в углах глубинную тьму. Смерть и жизнь. Тереза запустила сердце Андрея с помощью своей силы. Она рассказывала об этом много лет спустя. Она вытащила его брата из самого сердца тьмы и за это обзавелась седой прядью, отметенной смерти. «Я бессильна там, где царствует смерть. Но я могу ее спасти там, где есть жизнь. Пусть я не целитель, но я могу поделиться с ней тем, чем меня наградила магия. Мне нужно лес», — сказала я. «Есть здесь лес?» «Поблизости. Я могу спасти ее. По крайней мере, сделаю все, что в моих силах». Хьерк и Золтер переглянулись, и на миг показалось, что его аэльверство стал еще темнее. «Это невозможно, леди Лавиния». «Странно, но это сказал целитель». «Почему?» «Потому что вы еще не оправились после случившегося вчера». «Вы говорили, что я чувствую себя отменно». «Но это не значит, что стоит злоупотреблять магией, едва преодолев рубеж Аурихейма». «Это значит, что нужно дать ей умереть?» «К сожалению!» «К сожалению!» — заорал я, не выдержав спокойного тона целителя. «Стоят тут, как два истукана, когда молоденькая, ни в чем не повинная девочка умирает у них на глазах и говорят мне о сожалении. «Я не пойду в вашу арку!» — сказала я. «Не пойду с вами, даже если вы потащите меня силой, на глазах у всех. Если она умрет...» Я умру вместе с ней. Умру, но вашей не стану. Это понятно? Тьма в глазах его альверства стала зловещей. У Хьерга во всю радужку раскрылись горизонтальные зрачки. Но я уже шагнула к кровати Амалии. «Вытащите ее отсюда», — сказала твердо, — «и позвольте мне ей помочь». «Она может умереть без подпитки тьмой», — неожиданно произнес Золтер. У вас будет не так много времени, леди Лавиния. — Ваше альверство, — начал был их ярк, но Элинари взмахом руки приказал ему замолчать. Подчиняясь негласному приказу, целитель вышел. — Вы снова и снова испытываете мое терпение на прочность, леди Лавиния. — Правителю надлежит обладать хорошим терпением, — огрызнулась я. Жесткие пальцы легли на мой подбородок. И память прикосновения ударила в меня силы вспоровшей небо молнии От накатившего чувства на миг стало горячо, а потом очень, очень страшно. Я никогда не отзывалась так на прикосновение Майкла, даже будучи влюбленной в него. Разве что на поцелуй Льера, наделенного пугающей волнующей магией Элинари. Но про Льера мне точно не стоит думать. «Я позволю вам ей помочь», — произнес он, глядя мне в глаза. «Но если ничего не получится, вам придется с этим жить», — леди Лавиния. «Спасибо, я знаю», — убрала его руку. «Если я ничего не сделаю, мне тоже придется с этим жить». «Если я увижу, что ваши силы на исходе, я не позволю вам продолжать». «Согласна», — кивнула коротко. И уже в следующий миг передо мной открылся портал. Так легко, быстро и неожиданно, что я не успела вздохнуть, выбрасывая меня из чертогов тьмы в мир, полный жизни и света. Опутывающие Амалию путы растаяли, когда золото родним движением подхватил девушку на руки и шагнул вслед за мной в лес. На меня тут же обрушилось буйство красок, шум ветра, воздух, которым хотелось дышать полной грудью. На миг показалось, что я снова в своем мире, в их брата и даже в нашем парке у Мортенхейма, больше напоминающем лес. Но только на миг. Сюда, сказала я, указывая на лабиринт из незнакомых соцветий в самом сердце поляны. Опустившись рядом с бесчувственной девушкой на колени, положила ладонь ей на лоб, а другую на землю. Вздрогнула, когда тыльная сторона ладони Элинары коснулась моей, а потом он убрал руку. Амалиса содрогнулась всем телом, и я вскрикнула. "Я предупреждал, леди Лавиния", сказал он. "У вас не больше 5 минут". Не больше пяти минут. Ладонь легла на грудь девушки. Под ней рвано билось сердце. Слишком рвано. Слишком отрывисто. И от этого меня бросило в холодный пот. «Соберись», — жестко приказала себе, стараясь не думать о том, насколько меня нервирует присутствие высшего Элинари. «Соберись. Все остальное потом». Когда-то давно, когда я только начинала постигать азы магии, Винсент отвез меня в лес. Нам удалось вырваться, потому что матушка уехала в Легенбург. И там я упала, раскинув руки, впитывая в себя всю силу жизни. Тогда я была совсем девочкой, мне было восемь, но я чувствовала, как тянется ко мне все живое. Как шумит листва, отзываясь на каждый мой вдох, как под пальцами собираются росинки и как громко поют птицы. «Винсент, это потрясающе!» — воскликнула я, только сейчас осознав что лежу на траве и выпачкала платье, но брат не проронил ни слова упрека. «Лес тянется к вам, лавиния», произнес он, глядя мне в глаза. «Вы это чувствуете?» «Да», — выдохнула я. «Да, потому что я...» «Вы его сердце». Этот лес был другим, но он был живым. Часть растений были мне незнакомы, но я раскрылась и потянулась к ним своей магией позволяя ее серебристому свету коснуться травы. а сути скользнуть по верхушкам деревьев. «Помогите мне ее спасти!» прошептала, чувствуя, как бьется под пальцами силы жизни. Истинной жизни, природы, несравнимой ни с чем. От земли ко мне потянулась магия, чья суть была отражением моей. Коснувшись меня, скользнула по ладони, которой я касалась травы. Осторожно, как знакомящийся зверек дотянулась до сердца. Я задохнулась от странного чувства, ударившего в меня. Природа нашего мира всегда отзывалась теплом и светом, а здесь, сквозь приглушенную силу, струились ярость и боль, недоверие, отчаяние. На миг задержавшись во мне, сила леса потекла назад, отступая, не соглашаясь меня принять. Нет, этого не может быть. Нет. Отбросив последнюю осторожность, раскрылась на полную, падая в магию с головой. Здесь, в своем полном проявлении силы, я видела мир немного иначе. Сквозь корни деревьев, бьющихся под землей, струилась жизнь. Почувствовав мое вторжение, она обрушилась на меня всей мощью, и я растворилась в звенящей вокруг тишине и безмолвии. В этой пустоте не было места жизни, но и смерти тоже. В ней не было места ничему. Растрескавшаяся почва напоминала иссушенную зноем землю. С той лишь разницей, что во второй еще может прорасти трава. Из этой же давно ушли все силы. Черная пустыня простиралась на сотни тысяч футов. Низкое небо тянулось к земле. Пронзающее небо молнии заставили меня содрогнуться и отступить. Обернувшись, я увидела лес. Лес во всей его красоте. Живой, яркий но, стоя сейчас на границе, я чувствовала его боль. Боль каждого цветка, до которого дотягивались черные щупальцы тлена. Дрожь земли, которую вспарвали глубокие трещины. Усилием воли, вытолкнув себя на поверхность, сдавленно прошептала. «Помогите мне ее спасти! И я помогу вам!» На призыв откликнулись деревья, легким шелестом листвы и хлынувшим в пальцы теплом, знакомым теплом жизни которые я подхватила, замыкая в кольцо на себе, и Амалией. Там, где начинался лес, продолжались мы. Моя магия бежала сквозь каждый листок и травинку, подхватывая их силу и втекая в лежащую на земле девушку. Я чувствовала себя легкой, как никогда. Силы леса и Ленари были не похожи ни на что из того, что мне доводилось чувствовать раньше. Горчащие травами, которых я не знаю. Согревающие силы многовековых деревьев кроны которых тяжелыми шатрами оплетали поляну, густой травой и цветами, ароматы которых ничем не напоминали те, что известны мне. «Живи!» — прошептала я, направляя в девушку весь свой свет. «Живи, пожалуйста!» Глухой удар сердца мне в ладонь заставил вздрогнуть и замереть, а потом сердце Амалии забилось чаще. Я видела, как на ее щеки вернулся румянец, как дрогнули веки, улыбка коснулась губ. Словно она спала и видела очень приятный сон. Вместе с благословением леса в меня втекала уверенность. С каждым глубоким вдохом, поднимавшим ее грудь. Радость. Миг, когда Амалия открыла глаза, стал самым чудесным за последнее время. Глубоко вздохнув, я замкнула контуры заклинаний, не забыв поблагодарить дарующую силу природы. Опустила плетение, забирая собственную магию под контроль. И в эту минуту девушка резко села на земле. «Леди Лавиния, где мы? Что случилось?» Она в растерянности огляделась, и я вместе с ней. Полянку, на которой мы оказались, затопили цветы. Такого количества цветов мне не доводилось видеть ни разу. Они были повсюду, сплетаясь тонкими усиками-стебельками, едва покачивались на ветру. Бледно-голубые чашечки с крупными листьями источали тончайший, едва уловимый аромат, но из-за ветра и количества цветов он становился густым и вязким. В мгновение лес молчал, а потом взорвался оглушительным буйством трелей и звуков, шелестом листвы, пением птиц, криками диких животных. «Этенрессы!» — донесся из-за моей спины голос. Судя по тому, как Амалия смотрела на Золтера, ей явно была нужна защита, Слепое обожание в глазах достигло того предела, когда мне захотелось заставить ее отвернуться. «Нрессы?» — переспросила девушка. «Цветы воскрешения». «Воскрешение? Здесь кто-то умирал?» «Вы». Амалия упала в обморок. То, что это обморок, я поняла, когда рванулась к ней, приложив пальцы к бьющейся на шее жилке. «Вы оплаумели?» — выдохнула я, обернувшись на его аэльверство. Она же только пришла в себя. Она достаточно пришла в себя, чтобы жить. Но недостаточно, чтобы разом принять этот мир. О да, заявление о том, что ты умирала, однозначно способствует принятию мира. Выдохнула я, поднимаясь и отряхиваясь так яростно, что травинки и веточки полетели прямо на Золтора и его брюки. Вы снова чем-то недовольны, леди Лавиния? Он прищурился. И я сложила руки на груди. Ваша смертная девчонка будет жить, но это вовсе не значит, что послабления, которые я делаю для вас, будут распространяться на нее. Подхватив Амалию на руки, а попросту подбросив ее магией в свои элинарийские руки, его альверство открыл портал. — Прошу, — сообщил он. — Насколько мне известно, у вас женщин принято пропускать вперед. — Насколько известно мне, у вас женщин принято пропускать. «Через сито самомнение!» Выдохнула я, но все-таки шагнула в разрыв пространства. «К моему удивлению, мы оказались все в тех же застенках, то есть, простите, в целительском крыле». Не утруждаясь церемониями, Золтер сбросил амалью на кровать и коротко произнес «Хьерк!» После чего вытолкнул меня в очередной портал, который создавал с той же легкостью, с которой я считаю до двух. Хотя не уверена, что после всех этих порталов и встряски у меня получится так же легко досчитать до двух». Голова кружилась, и отнюдь не от присутствия Линари, который смотрел на меня уже немного иначе. Я бы сказала изучающе, вплавляясь темным взглядом из-под подчеркнутых узором бровей в самое сердце. В эту минуту я окончательно осознала, что произошло, и уже открыла рот, чтобы его поблагодарить, когда он жестко-отрывисто произнес никто не должен знать о том что произошло сегодня в лесу это первое узор на его лице искрился как если бы его напитали магией ты никогда больше не посмеешь вмешиваться в ход казни как поступило вчера это второе и третье сегодня я уступил тебе первый и последний раз помни об этом и о том что я сказал тебе во время завтрака всю благодарность как рукой сняло «Очень вовремя, очень!» «Правда, что вы можете принимать любую форму?» Поинтересовалась я, глядя ему в глаза. Золтор нахмурился. «Правда!» «Станьте деревом!» С милой улыбкой заметила я. «Дубом, например. Вам пойдет!» После чего отвернулась и направилась к зеркалу, приводить себя в порядок, потому что ни одна приличная леди не позволит себе ходить с веточками в волосах.